Глава 14 Комиссар уселся за боковой столик в кафе почти напротив дома Фруасси. Было без нескольких минут 4 и, несмотря на утренние круассаны, Адамберг проголодался. Он заказал сэндвич и кофе и позвонил в комиссариат девятого округа. Как и предвидел Данглар, комиссар Р.В. Декортье отсутствовал. Беспокоить его по мобильному телефону было не совсем удобно. Адамберг попытался прикинуть, как Декортье может отреагировать на его звонок и набрал номер. «Комиссар Декортье? Его нет дома!» – ответил ломающийся мальчишеский голос. Сын получил от отца четкие инструкции. Но чуть заметная неуверенность в голосе мальчика свидетельствовала о том, что декартье на месте. «Секундочку, молодой человек, не клади трубку». Я знаком с твоим отцом, мы работали вместе. Ведь он твой отец? Да, но его нет дома. Попробуй сделать вот что. Скажи ему, что это комиссар Адамберг. Адамберг, ты запомнишь? Подождите, я запишу. Но его нет дома. Я понял. Скажи ему еще, что я могу помочь ему найти человека, которого он сейчас разыскивает, и что это срочно. Вы говорите о насильнике? «Ну, раз ты в курсе, то да. Ты все записал?» «Да. Я знаю, что его нет дома, но все равно покажи ему твои записи. Сделаешь?» Адамберг услышал, как ребенок побежал, потом хлопнула дверь. Декортье слушает. «Это ты, Адамберг? Это и вправду ты? Ты меня помнишь?» «Скажи еще что-нибудь. Мы вместе работали по делу о мужчине, которого нашли голым на путях на перегоне Париж-Давиль. У него были кровоподтеки на плечах и рана на лбу. Для одних, для тебя и меня, это было доказательство того, что парня оглушили и сбросили на рельсы, как мешок. Другие, в том числе наш шеф, Жордион или Жордиот, уже не помню точно, считали, что это были следы от падения на рельсы. «Ладно, Дамберг, я узнал твой голос. Жордиот, как идиот. Тебе виднее». Заметь, мне плевать. Я тебя слушаю. Извини, что потревожил тебя. Если это по поводу нашего слабоумного насильника, то ты меня не потревожил. Мы закопались. У тебя есть его ДНК? Один отпечаток и ДНК. Этот дебил оставил три капли спермы на паркинге, снимая презерватив. Полный кретин. Но его имени у тебя нет? Он не числится в картотеке. У меня есть предположение, довольно весомое. «У меня есть имя и адрес. Сильвен Бадафье, улица Тревис, дом 82. Временное жилье. Он снимает его под вымышленным именем реми Марло. Работает сам по себе, занимается перевозкой вещей. Это тебе интересно? Не строй из себя дурака. На чем основано твое предположение?» «В том-то и проблема. Этого я тебе сказать не могу. Спасибо, коллега». И что, по-твоему, я должен делать с твоим предположением, если я ничего не знаю? Значит, предположения нет, как нет, и санкций на дальнейшие действия. Ты что, забыл, в чем состоит твоя профессия? Почему ты не хочешь поделиться информацией? Решил приберечь часть лавров для своей конторы? На это мне наплевать. Но если я тебе расскажу, одна женщина умрет, а я этого не хочу. Наступило молчание и Адамберг услышал, как скрипнуло колесико зажигалки. Он тоже поднялся, вышел на тротуар и закурил сигарету Кромса. — Ты куришь? — спросил Декортье. — Нет, курю только сигареты сына. — Когда мы с тобой познакомились, у тебя не было сына? — Нет, я впервые его увидел, когда ему уже исполнилось двадцать восемь. — Похоже, ты совсем не изменился. — Что ты предлагаешь? — Который час? — Шестнадцать пятнадцать. Сколько времени тебе понадобится, чтобы собрать шесть человек на улице Тревис? Считай с запасом, в доме могут быть два входа, сам проверь. Двадцать минут после того, как закончим разговор. Очень хорошо. Через полчаса ты выставишь людей. Скрытно, в обычной одежде. Когда я пойму, что парень собирается ускользнуть, я тебе позвоню. Если это он. А потом? А потом они надевают форму, достают оружие и стараются быть как можно более заметными. Если ты увидишь, как мужик, 36 лет, темноволосый, с залысинами, с рюкзаком на спине или сумкой, выходит из дома торопливым шагом, испуганно озираясь, это он. Еще лучше, если выскочит бегом, тогда это уж точно он. А заставишь его выйти ты? Да, я но я хочу, чтобы ты был там и взял его. «А как ты собираешься его выкурить?» «Да, ты же не можешь мне сказать, я понял. А эта женщина, ты ее знаешь?» «Нет». «Врешь». «Вру». «И вот еще что. Я не уверен, что он там. Правда, у него привычка в выходные сидеть дома. Не будет выходить, подожди. До самого вечера, если будет необходимо. Как только он вернется, поверь мне». «Надолго он там не задержится». «Понял. Но как я объясню, зачем собрал шесть полицейских около этого здания?» «Придумай что-нибудь. Тебе позвонила женщина на грани отчаяния. Ты предполагаешь, что готовится нападение. Да все, что угодно, разберешься. Совершенно случайно заметив, что человек бросился бежать при виде полицейских, вы его повязали, отвезли в участок, чтобы проверить, и сняли отпечатки». Это вроде бы логично, но выходит за рамки закона. С каких пор это тебя смущает? С тех пор, как ты выбил тому мужику сначала дверь, а потом глаз? Ну и что? Это был он. Или так, или он ускользнул бы от нас. Судья не захотел к нам прислушаться. Такое случается. Да. Ну что, ты идешь? Да. И еще самое важное. В его рюкзаке или сумке ты, скорее всего, найдешь компьютер, видеокамеру и записи на съемном диске. Записи чего? Не догадываешься? Ну и? И ты мне их отдашь. Ты издеваешься, Берг? — сказал Декортье, невольно обратившись к бывшему подчиненному так, как когда ты его называл. А мои доказательства? Зачем они тебе? Мои доказательства. У тебя есть еще ДНК и отпечатки. «Тебе что, мало?» Адамберг вернулся в кафе, не отнимая трубку от уха. «Ладно, пойдет», — согласился Декортье. «Если это действительно он. Я тебе ничего не обещаю, но, думаю, я не ошибся. Зачем тебе эти записи? Чтобы их уничтожить. Иначе она покончит с собой». «Ладно, Берг, я понял». «Который час?» — снова спросил Адамберг. «У тебя нет часов?» «Есть целых двое, но они не ходят». «Вот теперь могу точно сказать, ты не изменился». «И это единственная причина, почему я тебе доверяю». «Спасибо». «Сейчас 1623 Вызывай своих бойцов, я тебе позвоню». «Держи мобильник под рукой». Адамберг без спешки покончил с сэндвичем, не выпуская из поля зрения стенные часы, которые как раз попались ему на глаза, и стартовал только в 16.35. Он спокойным шагом пересек улицу Тревиз. Вряд ли кто-то меньше напоминал полицейского, чем он. Набрал код, поднялся на четвертый этаж и тихо открыл дверь квартиры Фруасси. Он прошел через гостиную, разумеется, безупречно обставленную и прибранную, заметил огромный холодильник на кухне, запасы на случай глобальной катастрофы, сел и снял ботинки. Впрочем, он не верил, что здесь установлен датчик звука. Обычно камеры с круговым обзором оборудуются датчиком движения, куда более эффективным. Мир скрытых камер сделал стремительный скачок вперед. Их встраивали в ручки, лампочки, зажигалки, часы. Они продавались в интернете как безобидные игрушки под двусмысленным названием «шпионская микрокамера». Тем не менее, с пометкой «Анонимная доставка» и под слоганом «Защитите свой дом». Иначе говоря, следите за другими. На случай, если парень все же отстал от прогресса, он босиком прошел в ванную комнату. Выбрал место вне зоны видимости, забрался на стул, взятый из гостиной, прижался к дверному наличнику и легонько толкнул дверь. Для порядка бегло осмотрел стены, плитку на полу, душ, трубы и краны. И, наконец, остановил взгляд на потолке. Ему хорошо был виден сбоку детектора дыма с прорезями и индикатором заряда батареи. Маленьким черным глазком диаметром примерно 5 миллиметров. Черным, но сверкающим, как стеклянные шарики, в которые играют мальчишки. Сверкающим, как линза объектива. Он улыбнулся, слез со стула и закрылся на кухне. Двигаясь так же неслышно, как пушок, нашедший приют на Ксерксе. Взглянул на часы на экране мобильника, который сверил с часами в кафе. 16.52. Он подождал одну минуту и позвонил Декортье. «Ты на месте?» «Подъезжаю, а ты?» «На месте. Сколько времени понадобится твоим полицейским, чтобы переодеться в полицейских?» «Две минуты». «Приступаю к выполнению фокуса. Удачи, Декортье!» «И тебе, Берг». На сей раз Адамберг без всяких предосторожностей зашел в ванную, держа в руке стул, открыл кран над раковиной и, как ни в чем не бывало, стал мыть руки. За смежной стеной немедленно спустили воду. Только мужчина был соседу совершенно ни к чему, но он был осторожен, очень осторожен. Поскольку он хотел, чтобы Фруаси поверила в загадочную неисправность унитаза, хотел ее напугать и внушить гнетущие сомнения, он должен был подать сигнал, кто бы ни находился в ванной. Адамберг смотрел в зеркало на датчик дыма, который улавливал не дым, а несчастную Фруаси. При свете дня Ританкур обязательно заметила бы объектив камеры. Но она осматривала ванную вечером поднимала глаза к потолку, и ее слепили лампы встроенных светильников, размещенных вокруг датчика. Адамберг зажег свет, не отрывая взгляда от объектива. Линза не блестела. С чувством безграничного удовлетворения он взобрался на стул и отвинтил устройство. Теперь парень в курсе. Адамберг прижался ухом к северной стене, из-за которой доносились только негромкие звуки. Но там явно кто-то засуетился. Стал передвигать вещи, открывать шкаф. Спустя 11 минут мужчина торопливо вышел из дома. Отодвинув штору, Адамберг смотрел в окно на полицейских в форме и с оружием. Не заметить их было невозможно. Реми Марло, или как его там, пузатый мужичок невысокого роста с рюкзаком на спине, решил бежать и угодил прямо в руки комиссара Декортье. «Куда это мы так бежим?» Зверским голосом заорал комиссар, чтобы его непременно услышали возможные свидетели ты что боишься полицейских как их увидишь сразу даешь дёру может чувствуешь за собой какую-то вину осведомился один из лейтенантов нет конечно вот черт чего вот меня хотите хотим узнать почему ты бежишь потому что спешу ты не спешил когда вышел из дома а как только нас увидел сразу понесся изо всех сил что у тебя в рюкзаке наркота «Вы что, я такое не употребляю?» «Может, ты что-то другое употребляешь?» «Да что вы от меня хотите, в конце концов?» «Хотим знать, почему ты убегаешь». Адамберг успокоился, задернул штору и уничтожил все следы своего пребывания у Фруассии. Пусть никогда не узнает, что у нее было обнаружено это мерзкое устройство. Нужно немедленно установить новый детектор дыма. Он позвонил Ламару, который без посторонней помощи построил дом для своей матери в Гранвилле. Бригадир заверил его, что через два часа все будет сделано. Адамберг отправил ему фотографию устройства и его размеры, чтобы тот подобрал похожее. Хотя Ламар не знал, что работает в квартире Фруаси, Адамберг потребовал от него, чтобы он молчал. а Ламар даже слегка обиделся. Как можно ставить под сомнение его умение держать язык за зубами? Ведь он пришел в полицию из армии, велик и немой. И это бесспорно наложило на него отпечаток. Французскую армию прозвали Великой Немой во времена Третьей Республики 1870-1940 годы, когда правительство, дабы лишить военнослужащих возможности протестовать против политики властей и отстаивать свои интересы, лишило их политических прав. Сделало немыми. Конечно, ему не хватало воображения, но он был исполнителем, о каком можно только мечтать. А люди с воображением считали своей священной обязанностью без устали спрашивать, насколько обоснованы те или иные действия. Декартье оставалось только сдержать слово. Адамберг считал, что тот так и поступит.